Наталья Шевцова, «Лжекупидон», книга первая, «Жена в подарок от бывшей», пролог. Поразительно красивая шатенка, фигуру которой выгодно подчеркивала расшитое бисером платье от Оскара де Лорента, небрежно сбросив пальто от Армани прямо на пол роскошной гостиной, стремительно проследовала к обтянутому темно-зеленым бархатом старинному письменному столу. «Я хочу показать тебе кое-что», Джил Карлингтон вставила флешку в соответствующее гнездо ноутбука. В обычно надменно томных, удивительной красоты серо-зеленых глазах женщины загорелось нетерпение. «И на что я смотрю?» Озадаченно уставившись на экран монитора, скучающего просил брат женщины, порочно красивый американский плейбой Ричард Карлингтон. «Миг глаз с нее не сводит!» Раздражённо фыркнула, ткнув в монитор изящным пальчиком женщина, поджав при этом пухлые губы и наморщив точёный носик. «С кого?» – продолжал недоумевать скучающий плейбой. «С неё! С доктора Райт!» Сестра повторно ткнула пальчиком в блондинку, волосы которой отливали патрициански благородным золотом. «С неё глаз не сводит!» – недоверчиво переспросил молодой человек. Девушка была довольно миленькой, хотя и совершенно не в его вкусе. Ему нравились знойные сексуальные красавицы, а не подобные этой нежной, почти эфемерной создания. «Да, с неё», — подтвердила красавица Шатенко. «Видишь?» «Хм...» — Рик насмешливо изогнул бровь. Он задержал на ней взгляд аж на один, два, три, четыре, пять, аж на семь секунд, и это называется «глаз не сводит» извини сестренка но у нас с тобой очевидно очень разные понятия об определении глаз не сводит за те пару часов что я за ними наблюдала я насчитала тридцать четыре таких взгляда торжествующе заметила джил надменно вздернув подбородок и я говорю не о взглядах вскользь а о том что он именно задержал на ней взгляд тридцать четыре раза это смертное ты на полном серьезе считаешь что его могла заинтересовать это смертная Несмотря на доводы сестры, не мог поверить Рик. «У меня нет ни тени сомнения», – кивнула красавица. Она до такой степени ему не безразлична, что он даже озаботился тем, чтобы приобрести в другом конце страны целый научно-исследовательский центр и перевести её туда. «То есть он избавляется от неё?» – недоуменно переспросил Рик. «Вот именно, наконец-то до тебя дошло», – воспряла духом Джил. «Не уверен», – покачал головой Рик. Он избавляется от неё, значит, это серьёзно. Что непонятного? Начала заводиться Джил, злобно выплёвывая каждое слово в отдельности, Рик поинтересовался. Ну и что нам это даёт? Однако Джил не стала ничего объяснять, а просто скрестив руки на груди, уставилась на брата с немым вопросом в презрительно сощуренных глазах. Рик шумно вдохнул и выдохнул и повторил вопрос. «Мне непонятно, Джил, что нам это дает?» «Хм...» Плюс уничижительный высокомерный взгляд сестры. Вот и все разъяснения, которые он получил. «Неужели так сложно объяснить, что ты имеешь в виду?» Ричард уважал сестру за ее острый ум и восхищался ее предприимчивостью и коварством. Однако терпеть не мог, когда она, как сейчас, подчеркнуто, демонстрировала ему свое превосходство. «Объясни, что конкретно тебе непонятно?» Наконец-таки снизошла его собеседница до ответа. Сделав очередной вдох и выдох, Ричард послушно объяснил. «Нам запрещено вступать в отношения со смертными, но нигде не написано, что нам запрещено испытывать к ним влечение или вожделенно пялиться на них по 34 раза в час. Он ничем не нарушил кодекс». «И не нарушит», – расплылась в ослепительно самодовольной улыбке красавица. «Никогда не нарушит, если только мы не вмешаемся». «И что же ты предлагаешь? Похитить его и её? Посадить под замок? И ждать, пока природа возьмёт своё?» – ехидно поинтересовался молодой человек. «Что-то в этом роде!» – весьма удивив его этим заявлением, одобрила его идею сестра. «И если у нас всё получится, то ты, наконец, получишь титул и власть, а Мик вынужден будет отойти в тень. Он, конечно, легко догадается, кому он обязан своей «удачей», однако уже ничего не сможет сделать». Не чтобы исправить ситуацию, потому что будет уже поздно. Не нам с тобой, потому что в кодексе нет такого закона, который бы запрещал или предусматривал наказание за помощь в сердечных делах главе клана. Я так и не понял до конца, что именно ты задумала. Но что бы ты ни задумала, уверяю тебя, твоя затея обречена на провал. Покачал головой Ричард. Во-первых, Сторм слишком любит всё контролировать, и у него всё всегда предусмотрено. Во-вторых... Он безупречно ответственен. В-третьих, он обладает непоколебимым самоконтролем. Такой, как он, никогда не пойдет на поводу у своих желаний, тебе ли не знать». Заметив, как внезапно побледнела и судорожно втянула в себя воздух сестра, Ричард удовлетворенно хмыкнул. Впрочем, красавица уже в следующую же секунду взяла себя в руки и, сверкнув белозубой улыбкой и обнажившей острые клыки, язвительно заметила. Я не утверждаю, что у меня получится, но все же хочу попробовать себя в роли Купидона. Ну все, теперь я окончательно убедился, что я таки попал в параллельную реальность, округлил глаза собеседник. Умоляю, скажи мне, что я тебя превратно понял, или, может, я сплю и вижу кошмар? Заломил руки поясничающий красавец Плейбой. Ты и вдруг решила сделать счастливым Мика? Причем счастливым не с тобой, а с другой женщиной? «Ты хорошо себя чувствуешь, сестрёнка?» Мужчина протянул руку к лбу красавицы. «Я планирую сделать его счастливым временно и только для того, чтобы лишить его поддержки совета старейшин, а значит, власти». Хлопнув брата по пальцам, фыркнула сестра. «А затем я превращу его жизнь в кошмар, отняв не только то счастье, которым я его так щедро одарила, но и вообще всё, чем он дорожит. Он останется ни с чем». «Сторм никогда не останется ни с чем», — скептически заметил Рик. «Для этого его слишком любят старейшины. Какую бы ловушку ты для него не приготовила, он легко вернёт себе их расположение, как только восстановит статус-кво». «Не вернёт», — сверкнула белозубой клыкастой улыбкой Джил. «Не вернёт, если будет обвинён и признан виновным в смерти этой самой смертной. Кодекс насчёт этого весьма однозначен». Хм, если ты сумеешь подобное провернуть, то я признаю раз и навсегда, что ты чистая и неразбавленная зло, сестренка, торжественно, словно давая клятву, заметил Рик. Ну, тогда я пошла, ослепительно улыбнулась польщенная обещанием брата женщина. Ку-куда? растерялся плейбой. Исполнять обязанности Бога любви купидона, естественно, с наигранно торжественным видом отрапортовала сестра. И поверь мне, делу этого сводника не в проворот. В это же время на благотворительном вечере в одном из госпиталей, принадлежащих миллиардеру и известному филантропу Микаэлю Сторму. Бойкая брюнетка Сьюзи оглянулась и задохнулась, словно от удара в солнечное сплетение. «Бог мой, какой шикарный мужик! Мне бы такого!» Выдохнула она, провожая взглядом широкоплечую фигуру абсолютно роскошного, по её мнению, мужчины. В этом невероятном красавце с упрямым подбородком всё выдавало дерзкого, самодовольного, идущего на пролом человека, который не боялся в этой жизни ничего и никого. А вот его боялись многие. И правильно делали. Густые жёсткие волосы цвета самой тёмной и знойной ночи лежали на голове в идеальном порядке. Прямой нос, точёные скулы, тёмные брови в разлёт и полные, чувственные, насмешливо изогнутые губы говорили о его аристократическом происхождении. Высокомерный, слегка сощуренный взгляд сообщал о презрении к тем, кто напрасно отнимает его время. А потрясающие цветы июльского полуденного неба глаза, опушённые длинными, густыми, чёрными ресницами, обещали неземное блаженство любой представительнице прекрасного пола, на который он обращал своё внимание. Другими словами, этот мужчина был просто безбожно красив. Милдред Райт, блондинка с настолько нежными чертами лица, что скорее походила на ангела, чем на простую смертную, проследив за ошалевшим, горевшим вожделением, мечтательным взглядом подруги, скептически фыркнула. Сьюзи о мерзком характере этого так называемого филантропа и вереницы его любовниц ходит почти столько же легенд, сколько и об истории его успеха, то есть бесконечное количество. Он, конечно, столь блестящ, что почти неотразим, с этим не поспоришь. Однако, как говорится в пословице, не всё золото, что блестит. «Тебе не понять, Милли», — отмахнулась от подруги со снисходительным вздохом Сьюзи. «Ты кроме своего Бреда никого не видишь». «Да», — счастливо улыбнулась блондинка. «Мне повезло. Сама не могу поверить своему счастью. И причём вот уже пять лет не могу поверить. С того самого первого момента, как встретила его». «Так почему же вы тогда так долго тянули со свадьбой?» скептически поинтересовалась подруга. «Да мы не тянули вообще-то, просто знали, что это от нас никуда не уйдёт. Зато сейчас всё складывается наилучшим образом, всё просто идеально». Девушка мечтательно улыбнулась и, унесясь куда-то только в ей известные дали, счастливо закатила глаза. «Ходят слухи, что вы пригласили почти полтысячи гостей на свою идеальную свадьбу», усмехнулась Сьюзи. «Это не мы» покачала головой Милдред. «Это наши родители. Но они оплачивают почти 90% всех расходов на торжество, поэтому мы с Брэдом особо не сопротивлялись, ведь это и их праздник тоже. Тем более, что в отличие от нас с Брэдом, они этот день приближали, как только могли». Она звонко рассмеялась, вспомнив вереницу курьезных ситуаций, спровоцированных попытками их неугомонных родителей ускорить свадьбу. «Счастливая ты, Милли!» вздохнула Сьюзи. «Да, я благословлена самим Купидоном». С блаженной улыбкой и полушутливо, полусерьёзно, согласилась Милли с подругой.